Глава пятая. Марья. Руку чуть назад, запястье немного в сторону и бросай. Я показала, как нужно держать лезвие, чтобы оно хорошо вошло в дерево. Взяла тщательно отбалансированный клинок и бросила его в найденный около дома деревянный щит. Пять минут назад я вывела маркером небольшую мишень, и сейчас лезвие ножа аккуратно вошло в маленькую точку в центре. «Ух ты!» – восхитился Колька, восторженно и нетерпеливо, глядя на чемоданчик, где на бархатной подложке хранились ножи. «Теперь ты!» – я сходила и выдернула клинок из щита. Протянула инвентарь. Мальчуган схватил с моей ладони нож и примерился. Я шагнула чуть в сторону, чтобы мне не прилетело, ибо все части моего тела мне дороги, как память о прожитых годах. Колька вдруг неожиданно сильно размахнулся и... «Твою мать!» — раздалось за спиной. Резко развернулась и уперлась взглядом в Гека, который держал вырвавшийся из руки ребенка клинок в пяти сантиметрах от лица Виталика. «Очень-очень злого Виталика!» Слава богу, хоть у кого-то реакция отменная. К нам спешили еще и Яшка с Артемкой. Что за невезуха такая с утра? Ой, устроивший безобразие Колька метнулся ко мне и вцепился в мою руку, так что оторвать его от меня можно было только с конечностью. Я не хотел, прошептал. Когда замахиваешься, держишь крепко. Отпускать нужно, когда у тебя рука вперед летит напомнила тихо, стараясь не злить собравшихся мужиков. — Ну, ребенка она не прибила. Корсаров отвел руку с ножом и уважительно хмыкнул, взвесив его на ладони. — Зато чуть не прибила меня, — рыкнул двоюродный братец. Я скромно потупилась. — Это не я, это он. Я скосила глаза на бедного дитятку. Мужики переглянулись. — Ты зачем ребенку ножи дала? — прорезался голос у Тёмыча. «Совсем тронулась, он же порежется!» Я тут же начала обороняться. «Ты Дениски, тоже даешь!» Задвинула Кольку за себя, чтобы спрятать от недружелюбных взглядов. «Он у тебя даже хлеб сам нарезает!» «Он взрослый и самостоятельный, и ножи у нас кухонные. Ты бы еще катану свою ему дала!» Не унимался брат. «И дам!» — вздернула я нос. «Научиться с ножами обращаться, перейдем на более сложное оружие!» Братцы закатили глаза. Корсаров тихо заржал, а Яшка покачал головой. «Так, все, я поехал», — разрядил Хохриков в ситуацию. «Тут все живы, а у меня дел по горло». Мужчины переглянулись, покивали друг другу вопросительно, а потом отправились к дому, оставив с нами Гека. «Так, нож ему выдай с короткой ручкой», — распорядился Генка. «Им легче управляться». Я послушно взяла из чемоданчика самый короткий нож и вручила Кольке. «Иди сюда!» — подозвал он ребенка. «Смотри!» — и швырнул клинок в щит. Тот вошел по рукоять в дерево. «Замах короткий, четкий. Почувствуй баланс лезвия и бросай!» — распорядился он. Ребенок покосился на учителя, скопировал его позу и совершил точно такой же бросок. Вот только нож пролетел мимо щита и впился в штакетину забора. Для первого раза неплохо, кстати. «Нож принеси, еще потренируемся», — распорядилась я. Корсаров зарылся в чемоданчик, перебирая клинки. «Кто балансировал?» — тихо спросил он. Я хмыкнула. «Шулетов». Нашел их, когда я в части пряталась. Поворчал про криворукость некоторых и забрал на день, чтобы привести все в надлежащий вид. Даже катану сам наточил. Ещё адрес спросил, где такие делают. Сталь понравилась. Сдала человека. Гек кивнул и посмотрел на ребёнка, который снова метнул нож на сей раз в дикую яблоню, которая случайно попала на участок, когда его отгораживали от леса. В следующий раз он кого-нибудь завалит, предположил мужчина и принялся учить ребёнка целиться. Я же смотрела на чужого мужика, который, по сути, возился с никому не нужным ребёнком, которого увидел впервые десять минут назад, и сердце чего-то защемило. Хотелось, чтобы это был мой ребёнок и мой мужик. Но если с ребёнком ещё можно было вопрос решить, то Корсаров моим никогда не был и не будет. Да и относится он ко мне так же, как братья, ни намёка на более тёплые чувства». «Хотела бы я, чтобы на меня так хоть раз посмотрели, как он на свою Киру». Телефон в джинсах пиликнул, прерывая поток ненужных мыслей. «Сегодня в семь вечера срочное собрание в бане. Быть всем обязательно». Пришло от Ольки. «Так, интересно, что Гарин такого натворил, что девчуля без тормозов сегодня собрание созывает? Надеюсь, что парня не посадят». Жалко будет, он очень хороший друг, который всегда выслушает и даст поплакаться в жилетку. Но в плане баб – совершенный идиот. Особенно если это касается Ольки Корсаровой. Она, конечно, не умнее, но у нее это можно хотя бы на возраст списать. А вот Толика почему несет во все стороны разом – это загадка человечества. Я посмотрела на Кольку, который внимательно слушал указания Гека. Он жадно ловил каждое его слово. Я еще вчера заметила, что он также слушает Хохрикова. Не хватает мальчику мужского воспитания. Вот и пытается он его компенсировать теми крупицами, что ему выпадают. Что-то царапнуло разум, и я перевела взгляд на Генку, точнее на его руки, свежезбитые в кровь костяшки пальцев. И как я раньше такое проморгала? Сопоставив факты, пришла к вполне логичному выводу. — Гарин хоть живой? — спросила, падая пятой точкой на траву. Корсаров скривился. — Живой, но заживать будет долго. Несколько злорадно отчитался он. Я хмыкнула. Сколько раз говорила Толику заняться самообороной, а тот все только мышцы качает. Уверена, что даже от ударов закрыться не смог. — Олька как? — поинтересовалась. Гек помрачнел. Перепугалась. Причем никогда он ей синяков наставил, а когда я его отделал. — Что у подростков в голове творится? — вздохнул он. — Подожди, Дарька подрастет, узнаешь, — хмыкнула. Корсаров хрустнул пальцами и скрипнул зубами. — Да, жалко мне его будущего зятя, если тот уже родился, конечно. — А зачем Толик Ольке синяков наставил? — полюбопытствовала так как друг не в меру активное, но крайне не агрессивное существо. — Чтобы она его не лупасила, — вздохнул он. — У нее ж привычка его отпинать, а потом сбежать и закрыться в кабинете. — Господи, когда ж они уже свои проблемы решат? Все равно ведь притянет друг к другу, как бы не сопротивлялись, — простонал он, поправив кольку. — Да, ситуация патовая, но не безвыходная. Сегодня с девочками еще порешаем, Вдруг выход какой найдем. Только Кольку придется сдать на пару часов На поруки Анне Николаевне. Научит старушка его плохому, как пить дать. Будет потом ребенок с меня супы да разносолы просить. Посиделки с девчонками мне нравились. Вся компания, что собиралась в бане, Была в меру отшибленной, чуть-чуть придурковатой И малость не в себе. Анжелика, Надька и Вика – девки с шилом в одном веселом месте. Таня с Кирой – сиротки, которые на всех смотрят, как на потенциальных врагов, но если уж кого-то включили в круг общения, то все, дружить будут до конца жизни. Полька с Надкой сейчас ходят в дебильно счастливые и залюбленные до смерти. У Насти в последнее время все мысли о работе. Ольга вела себя адекватнее всех, но, кажется, этот период тоже закончился. Себя я к нормальным тоже не относила, а потому в этой компании чувствовала себя, как рыба в утопленнике. Корсаров покинул нас через час, когда ему позвонили с каким-то срочным делом. К этому времени колька научился попадать в щит. — Теть Маша, вы видели? — радовался он, когда мы, собрав клинки, торопились к дому ибо небо затягивало и грозил начаться дождь. «Я три раза попал!» «Видела!» — кивнула. «Молодец! Завтра после города еще потренируемся!» Парень тут же сник. «А мне ехать обязательно?» — глухо и невнятно спросил он. «Я вообще заметила, что он начинал говорить непонятно, когда нервничал. Все остальное время он тщательно выговаривал звуки». «Иначе тетки в соцзащите не поверят, что ты живой и что я тебя не пристукнула». Вздохнула я, тоже не горя желанием завтра ехать туда. Колька помолчал с минуту, а потом посмотрел на меня своими светло-голубыми глазами. «А вы меня не отдадите обратно?» – с надеждой спросил он. Я нахмурилась. «Это что у него за комплекс брошенного ребенка? Придется изживать». «Я своих решений не меняю», – ответила твердо. Даже если у Николая проблемы с восприятием ситуации, то вера хоть в одного надежного человека должна существовать. Ладно, парень чуть повеселел и перестал хмуриться. К обеду действительно прибыла машина с мебелью и тремя крепкими парнями. Помимо кровати они привезли еще пару шкафов и мелочи типа журнальных столиков. Сборщики быстро все перенесли на нужные места, все собрали и уехали. — Я тоже хочу научиться так работать, — заявил мне ребенок, когда я искала в холодильнике еду, чтобы его покормить. — Научись лучше деньги зарабатывать, тогда не придется самому мебель собирать, — пробормотала, найдя контейнер с надписью «Обед». — А как деньги зарабатывать? — нахмурился ребенок. Я задумалась, раскладывая по тарелкам рис с рыбой. — Нужно быть узконаправленным специалистом и делать свою работу лучше остальных. Решила остановиться на этом варианте. — А вы тоже такой специалист? — поинтересовалась любопытная чада. — Теперь я понимаю, почему у меня в школе учителя такие нервные были. — Сейчас уже нет, но пока работала в системе безопасности, то мне хорошо платили, — объяснила. Мальчуган снова задумался. — А те дяди, которые утром приходили, они тоже специалисты и хорошо зарабатывают вдруг сообразил он. «Да», — кивнула. «Но для того, чтобы зарабатывать, как эти дяди, нужно много учиться», — предупредила. Колька кивнул и решительно принялся за еду. Я понаблюдала за ним какое-то время и пришла к выводу, что с ребенком редко кто так разговаривал, на равных, не снисходительно, типа подрастешь — узнаешь, а давая точные ответы на конкретные вопросы, его волнующие. Чуть не испортили мальчишку чрезмерной опекой и изоляцией от реальной жизни. Придется наверстывать, чтобы из него полноценный мужик вырос. Тетю Сашу что ли припахать? У нее вон два столопа получились, вполне себе приличные. Нас с Темкой я в расчет не беру. Мы с ним оба психи с расшатанной нервной системой, а у Дюхи с Виталиком, как минимум, правильно в жизни ориентиры выбраны. Чем сейчас займемся? Спросила я ребёнка после обеда. Он пожал плечами, а я задумалась. Парень был во вчерашней одежде, сменки у него никакой не было. Да, завтра мы поедем и заберём его вещи, но вряд ли там у него их много. Поехали в магазин. Я припомнила, что туда к лету завезли детскую одежду. Видимо, на приезжающих на каникулы внуков местных бабулек рассчитывали. Парень от чего-то помрачнел. У меня денег нет ответил он угрюмо. «Вырастешь, отдашь». Я потрепала его по светлой шевелюре и поднялась. «Поехали, а то завтра как оборванец будешь выглядеть», предупредила. Колька нехотя вылез из-за стола и послушно подождал, пока я уберу тарелки в посудомойку. «Хорошо, что Яшка себе другую машину купил, а мне мою отдал. Ходить пешком по этой деревне я не люблю. Все от меня шарахаются, как от чумной» а после последних событий так и вовсе близко не подходят. Яков. Вторая секция, где будут выращивать рыбу на развод, была закончена. В первой уже плавали мальки. Степан окликнул коренастого мужика лет пятидесяти, который сейчас занимался перетаскиванием оборудования в следующую секцию, где будут выращивать рыбу из полученной икры. Мужчина подошел ко мне. — Настя сегодня была? — спросил. Утром забегала, воду проверила. Некогда ей было. Школу перестраивать начали. Нам за неделю нужно работы закончить, а то Догилевым рук не хватает. Я даже родственников созвал. Пашка Елизаров тоже братьев кликнул. Это ж такую деревню скоро отстроим. Закачаешься, вещал он. Я кивнул. Любят местные поговорить. Никто еще пару лет назад не задумывался над масштабами бедствия, когда в деревню прибыли братья Догилевы. «Сейчас скоро весь район на них работать будет. Да и я тоже». Вынул из кармана телефон и написал Ведякиной. «Вечером замеры не забудь сделать». Ответ пришел через минуту. «Не раньше шести часов. У нас здесь бедлам. Раньше точно не получится. Пысы, найдите нормального химика». Я вздохнул. «Где я ей нормального химика здесь найду?» Виталик уже бросил клич по своим знакомым, но шансов на благоприятный исход очень мало. Не думаю, что кого-то найдем раньше, чем через полгода. А Насте надо транспорт выделить. «Степан!» — позвал снова. «Человека выдели, чтобы в шесть вечера Настю Ведякину из школы забрал и сюда привез, а после замеров отвез к ней домой». Мужик задумался. «Кого ж я выделю? У меня каждый человек на вес черной икры». Он еще немного подумал, потоптался и выдал: "Если только Витьку Липовкина, совсем без руки парень, но с машиной, только он это того даба похочей, как бы чего не вышло". Я припомнив телосложение девушки, отмахнулся: "Не выйдет". Степан, подумав, согласился: "Ну да, Настасья баба дородная, не по зубам Витьке будет. Ну и хорошо, что этот вопрос решили" позвонил виталику напомнил о текущих проблемах с кадрами и оборудованием вдруг отправил меня к анжелике а та запросы сотрудниках делегировала геку плюнув на все решил сегодня пораньше приехать домой так как волновался за колью и Машку. эта женщина могла на пустом месте организовать опасность для себя и окружающих По пути заехал за продуктами в магазин, где при виде меня продавщица побледнела и попятилась, озираясь по сторонам. «Что — Что? — нахмурил я брови, предчувствуя, что что-то случилось. Так как вся деревня знала, что Марья живет у меня, то вывод напрашивался сам собой. «Догилева — Догилева что-то учудила? — спросил подозрительно, оглядывая совершенно пустой магазин. — Странно. Обычно в это время народу было куда больше. Продавщица, убедившись, что я один, чуть наклонилась и тихо начала рассказывать. Оказывается, Машка притащила Кольку в магазин приодеться, а у них с утра как раз был приход товара, и все сотрудники магазина были заняты. Зная, как местные продавщицы любят работать, подозревал, что те стояли и болтали, не обращая внимания на покупателей. В итоге Машка, не найдя нужного ценника, загрузила продавщиц с поиском товара и его стоимостью. Одна из новеньких огрызнулась, что, мол, пусть сама все ищет. Через пару минут хамоватая продавщица была передислоцирована в холодильник с пельменями, где ей посоветовали охладиться. Причем, пока Марье не выдали нужный товар, она не давала вытащить поверженную продавщицу из холодного плена. И все это при ребенке, которого Догилева попутно учила хорошим манерам. Я, дослушав рассказ, положил на место пачку пельменей, которые собирался взять. Как-то расхотелось. Лучше кусок мяса возьму и что-нибудь из него настрогаю. А может быть, заехать к Анне Николаевне и у нее едой разжиться? Все же для Николая нужно правильное питание. А я только мясо могу нажарить, да помидор на четыре части разрезать. «Да, еще рыбу приготовить». Все мои кулинарные способности на этом заканчиваются. Машка так вообще непонятно, чем питалась, и непонятно, как дожила до своих лет и не померла от язвенной болезни. Вытащил телефон и набрал нужный номер. После пары вопросов услышал. «Так девки сегодня у меня пастись решили, и ребенка приведут, так что накормлю», известила меня старушка. Я уж пару часов как баню топлю. Никак случилось, что у этих дур безголовых? Ты часом не знаешь, чего они натворили? Пришлось сказать, что не знаю. И почему я узнаю все самым последним? Отвезу сегодня Марью к Лопотковой и сам там поужинаю. Все же набрал продукты на завтра и направился к кассе. Продавщицы опасливо смотрели на меня, а в магазине так никто и не появился, пока я там был. — Да уж, умеет Машка народ распугать.